Константин Баяндин Пригоршне Вечности» из цикла «Миры Ролеона» Глава 1 Буря утихла. Обрушив часть своей ярости на истонченные скалы острова, она отступила к северу, волоча за собой тяжелый черный шлейф облаков. Усмиренные волны лениво покачивали корабль, уже не стремясь смять его, захлестнуть, увлечь в лазурную бездну. И капитан, и команда были измотаны недавней схваткой со стихией. Их единственный пассажир, напротив, сохранял полное спокойствие. Капитан тайком посмотрел на него. Высокий, стройный, закутанный в жару, в меховой плащ. Должно быть, боги милостивы к этому странному человеку, разбуря улеглась так скоро. Да только что могло привлечь столь прилично выглядящего путешественника на этот проклятый остров. Ни одно судно вот уже десят лет не причаливает к нему. Древний маяк многие годы как не светит. Лишь отчаянные искатели приключений стремятся сюда за обсидианом, за сокровищем, якобы погребенными в подземных лабиринтах. Капитан вздохнул. Положительно, его пассажир не похож на авантюриста. Впрочем, пусть его высаживается. Пока готовили шлюпку, капитан припомнил начало рейса. Мрачные знамения не оставляли их в покое. Призрачные корабли, преследующие судно, мрак, что опустился на море посреди яркого дня на второй день после отплытия, неожиданный пожар, который лишь чудом не уничтожил их всех. Пора прекращать плавать сюда, где обитают лишь молчаливые, немигающий немигающие рептилии, где боги, покровительствующие людям, слепы и глухи к воззваниям. Неожиданно для самого себя капитан сложил за спиной пальцев знак, отгоняющий злых духов побыстрее бы убраться отсюда. Стало очевидно, что матросы не намерены ступать на землю островка. Ламинер покачал головой, проклиная их за суеверие, и бросил свою поклаженную скамью. Меньше всего ему сейчас хотелось искупаться вместе со всем имуществом. Тяжелые неодобрительные взгляды сверлили его затылок. Когда он перебрался за борт, вода оказалась на удивлении теплой и в три шага добрался до узенькой полоски песчаной отмели, что опоясывало остров неровным кольцом. Притихший остров встретил его лишь вечным голодным призывом чаек. Ни пятна лишайника, ни травинки, ничего. Воздух, уесеченных ветром и солнцем базальтовых стен, был горячим и влажным. Волны равнодушно облизывали песчаную полоску у его ног. передайте ко мне», Слова застыли на губах на Ламинера, когда шлюпка быстро и беззвучно истаяла, рассеялась, словно дым. Секунды позже исчез и корабль, покачившийся чуть поодаль. Несколько мгновений голоса людей еще отражались от горячих темных скал. А капитан увидел, как рябь пошла по фигуре его пассажира и его не стало. Без хлопка, взрывы и прочих эффектов. Был человек и нет его. Матросы в шлюпке, и побелевший, словно снег, за пару минут пригнали ее назад. А спустя еще десяток минут островок удалялся за кормой, и никто не осмелился оглянуться, чтобы проводить его взглядом. Сверток с вещами загадочного попутчика немедленно полетел за борт. Больше капитан уже не плавал в этих водах и не испытывал такого ужаса, который почему-то овладел им возле забытого маяка. Он никому не рассказал, что ему померещилось за несколько мгновений до того, как последний пассажир бесследно испарился. Капитану показалось, что чужое, нечеловеческое лицо глянуло на него, лицо, покрытое коротким светлым мехом, с двумя массивными клыками, выступающими изо рта. Ламинер постоял еще несколько минут, слабая надежда на то, что случившееся наваждение не сразу покинуло его. Однако ни его чутье, ни звуки и запахи не ободряли. Пора было что-нибудь предпринимать. Облизнув клыки, он оглянулся. Не впервые ему было вступать в неизвестность с голыми руками. Однако во всех предыдущих вылазках была уверенность, что задачи ему по силам. Были сведения, был азарт. Теперь же ничего. Лишь этот скалистый зуб, торчащий из безбрежного океана. Что он знает об этом островке? По слухам, место, где в глубинах таятся невиданные сокровища. Маяк, который уже полсотни лет как никому не нужен. Новая магия и навигационные инструменты были в состоянии справиться даже с самым густым туманом, провести корабль вопреки любым прихотям погоды. Одним словом, ничего. Ничего вразумительного. Ах да, легендарный храм, ушедший под воду вместе с большей частью острова. Но даже имя божества никто не мог назвать точно. И Суеверия. Каких только сказок не сочиняет про этот крохотный островок. Под эти мысли Ламинер за какой-то час обошел половину острова и вновь непонятная тревога шевельнулась внутри. Поселок был пуст. Сборщики обсидиана, вспомнил он и пошевелил ногой груды бесценного вулканического стекла. Верно. Многие маги, ювелиры и алхимики платили огромные деньги за эту застывшую кровь глубин. Что же могло заставить здешних жителей бросить все – хижины, сокровища, инструменты, все свои вещи и покинуть остров. Не было никаких сомнений, что с острова бежали в величайшей спешке. Зала в очагах была относительно свежей, огонь разжигали не более двух дней назад. Многочисленные сараи были сожжены дотла со всем, что находилось внутри. Дрова, инструменты, все скудное имущество тех, кто добывал черное стекло, несмотря на чудовищные легенды. Прах. Номинар постоял пересыпая пепел из руки в руку, и задумался вновь. Деревья здесь растут только в кратере, там, где маяк. Да и то следовало бы быть безумцем, чтобы срубать тамошние деревья на дрова. Роща была посвящена, кажется, Мурти, покровительнице лесов, стрелок, не знающий промаха. Словно искра сверкнул в глубинах его рассудка. Какое-то несоответствие. Все здесь не так. Откуда взяться лесу? Зачем сжигать драгоценное дерево, уничтожать инструменты, спасаясь бегством? Загадка на загадке. Он побродил и еще немного, но отыскал лишь тупой старый нож до несколько полусгоревших досок. «Пора подниматься наверх», – подумал он. «Из того, что осталось здесь, ни лодки, ни плота не собрать». Когда он достиг лестницы, Элеор Солнца уже опускался за горизонт. «То, что мы видим, и то, что есть на самом деле, совершенно разные вещи». Говорил ему Инлеир, один из магов портового города Онд, что лежал теперь в 40 милях к северу. Недосягаемый, как если бы находился на обратной стороне дальний из лун. Разумеется, они беседовали на тален, среднем наречии, придуманном для того, чтобы все расы релеоны, как гуманоидные, так и нет, могли бы общаться на едином языке. Многие звуки тален были непривычны и сложны для человеческой гортани. Как, вероятно, были сложны иные звуки для рептилий, крылатых флосов и других невероятных созданий, живущих бок о бок с человеком. Номинар никогда не видел Инлыиры без капюшона на голове и без накидки. Впрочем, у всякого мага свои странности. В его родном поселении Анлавен, один из местных чародеев, ни на шаг не отходил от древнего, затеренного в лесах алтарного возвышения, где множество богов, ныне известных и давно забытых, взирали на любопытствующих ледяными глазами. Когда изнурительные упражнения бывали выполнены, маги-наставника Дворца мыслей города Онд становились простыми смертными, почти что сверстниками, которых о многом можно было спросить, на которых можно было глядеть, не испытывая суеверного ужаса перед непостижимыми глубинами, куда мог погружаться их отточенный ум. «Как же тогда отличить, что истина, а что нет?» – услышал Номинер свой собственный голос. Прохладный камень стен не пропускал ни раскаленных лучей солнца, ни порывистого солнечного южного ветра. Мак улыбнулся и постучал пальцем по отполированной крышке стола. «Зачем тебе?» – потребовалось отличать. Номинер словно споткнулся. «Ну, разве хорошо жить среди иллюзий, не зная того, что за ними скрывается?» «Смотри!» – Мак протянул руку к окну, где в изящном глиняном горшке – Пышно цвело небольшое растение. Вот линхо, бессмертник, пустынный цветок. Жители тех мест, где он растет, приписывают ему множество совершенно фантастических свойств. Скажи, какого цвета его лепестки? Белые, разумеется, ответил ламинер, не задумываясь. В самом деле? Ламинер поднялся и подошел к цветку. С каждым шагом по лепесткам линхо пробегали волны цвета. Сиреневый Красный, желтый, изумрудный. Голова кружилась от разноцветного вихря, и Ламинер остановился в трех шагах от горшка. Ярко-пурпурные цветки светились в полумраке комнаты, источая терпкий, едва ощутимый аромат. «Да какого же он цвета?» Ламинер не ответил, только слабо пожал плечами. Наставник тремя быстрыми шагами пересек комнату и сел неподалеку. «Даже люди одной расы по-разному видят одни и те же вещи», – продолжал он. «Пока что мы не говорим о том, как им удается называть предметы своего внутреннего мира так, чтобы другие их узнавали. Достаточно того, что все видят по-своему». «Значит, нет смысла искать подлинные». Голос на Ламинера показался ему самому каким-то глухим. «Подлинный смысл сам отыщет себя». Инлыир больше не улыбался. Голос его был сух и серьезен. Если не стараться всем знаком и образом приписывать предопределенный смысл, они расскажут его сами. Поэтому первое, чему мы обучаем, это умение видеть. Хрипло прошитал ламинер и открыл глаза. Он вновь был на островке. Огромная лестница из белого камня поднималась к кромке кратера. Начинаясь в глубинах океана, что некогда были сушей, Она тянулась на сотни шагов вверх, соединяя три стихии, подчиняя их себе. Ступени ее были сбиты и покрыты сетью трещин, однако едва уловимая гармония формы все еще звучала. «Сколько народу прошло по тебе», – думал Ламинер, поднимаясь с прохладного камня. Кромки ступеней были округлены и отполированы тысячами ног. «Что думали они при этом?» Но лестница хранила молчание, и оставалось только подняться по ней и попытаться получить ответы. С каждым шагом сгущалась темнота. Слабый ветерок подталкивал в спину. Поднявшись на десяток ступеней, Луминар осознал, что ничто живое не проявляет себя ни единым звуком. Только шорох сонных волн. Только шепот ветра. Предчувствие накатило волной. Он присел, хватая за гладкий камень, превозмогая головокружение. Тьма клубилась в глазах еще несколько мгновений, прежде чем мысль оформилась в слова. Возвращаться некуда. Но Минер обернулся. Слабо фосфорисцирующий океан, россыпь звезд, ночная прохлада. Донесся ли голос с небес или пришел из глубин его разума? Звук его был чужим. Сухой, чуть насмешливый тон. Нламинер сделал еще несколько шагов, и холод пополз по спине, обостряя чувство, пробуждая от раздумий. Рука его потянулась к поясу, но оружия не было. Что-то ожидает его наверху? Однако незачем бросаться, очертя голову в неведомое. Нламинер повернулся спиной к подъему, далось это с некоторым трудом, и направился вниз. Злорадный смешок пронес где-то на границе слышимости за его спиной. Но он не обернулся. Он не сразу заметил, что направляется к изрезанным кромкам скал. Причувствие вновь ввело его, но опасность не ощущалась. Ламинер прогнал усилием воли дымку, покрывшую сознание, и остановился. Перед ним был узкий лаз, даже днем его трудно было бы заметить. Мысль еще не успела облечься в слова, но он ламинер уже все понял. Он усмехнулся и наклонился к лазу. Тишина внутри напряглась. И открыл он врата и предложил мне вкусить вечности, произнес он тихонько и чуть не распев. Тишина, казалось, чуть расслабилась. Затем едва слышный шорох донесся изнутри скалы. Входи, послышался тихий голос.